Глава шестая. Структура и смысл. Эстетическая эмоция. Аристотель подходил к вопросу об истории и ее смысле следующим образом. Почему, спрашивал он, когда мы видим мертвое тело на улице, у нас одна реакция, а когда читаем о смерти у Гомера или видим ее в театре, другая? Потому что в жизни мысль и чувства возникают раздельно. Разум и эмоции принадлежат к разным сферам человеческой натуры, и, редко согласуясь между собой, они, как правило, находятся в противоречии. В жизни при виде безжизненного тела у вас происходит резкий выброс адреналина. «О боже, он мертв!» Возможно, вы в страхе бежите. Затем, по прошествии времени, немного успокоившись, начинаете размышлять о кончине незнакомого вам человека, о том, что тоже смертны, и о своем существовании под тенью смерти. Эти раздумья могут изменить восприятие мира, и в следующий раз, когда вы столкнетесь со смертью, реакция будет другой, наверное, более сочувственной. Или если перевернуть модель, в юности вы крайне серьезно, но не очень реалистично относились к любви, сформировав идеалистическое представление, которое приводит к бурному, но причиняющему сильную душевную боль роману. Это может ожесточить ваше сердце, превратить в циника, который в последующие годы будет считать мучительным то, что молодому человеку кажется сладостным. Интеллектуальная жизнь подготавливает к эмоциональным переживаниям, в дальнейшем подталкивающим к свежим ощущениям, которые в свою очередь становятся залогом новых встреч и открытий. Эти две сферы подвержены взаимному влиянию, причем поочередному. Ведь в реальной жизни одновременная вспышка мысли и чувства случается очень редко. И когда нечто подобное происходит, вы думаете, что на вас снизошло божественное озарение. Однако, если жизнь разделяет идею и чувства, то искусство их объединяет. История — это инструмент, позволяющий при желании вызывать подобные прозрения. Иными словами, речь идет о таком явлении, как эстетическая эмоция. Источником любого вида искусства является первичная доязыковая потребность человеческой души избавиться от стресса и разлада с помощью красоты и гармонии, использовать творческие силы для возрождения жизни, когда она лишена радости под грузом повседневных забот, и установить связь с реальностью через инстинктивное, сенсорное ощущение правды. Подобно музыке и танцу, живописи и скульптуре, поэзии и песне, История — это первое, последнее и извечное переживание эстетической эмоции, представляющей собой одновременное сосредоточение мысли и чувства. Когда идея соединяется с эмоциональным зарядом, она становится более сильной, глубокой и запоминающейся. Вы можете забыть, что когда-то увидели на улице мертвое тело, но смерть Гамлета будет вас тревожить всегда. Жизнь сама по себе, без формирующего ее искусства, погружает в замешательство и хаос, а эстетическая эмоция приводит знания и чувства к гармоничному соответствию, позволяя с большей долей уверенности сориентироваться в окружающей действительности. Одним словом, хорошо рассказанная история представляет именно то, что вы не можете получить от жизни – осмысленное эмоциональное переживание. В жизни события становятся понятными через некоторое время, после размышлений. В искусстве они осмысливаются в тот момент, когда возникают. В таком случае история, по сути, не является интеллектуальным произведением. Она не выражает идеи в виде сдержанных беспристрастных утверждений в духе эссе. Но это не означает, что история противостоит интеллектуальности. Мы ждем от писателя серьезных идей и умения постигать суть вещей. Однако при общении художника с аудиторией идея выражается напрямую, через чувства и восприятие, интуицию и эмоции. Для совершенствования этого общения и замены невысказанного и чувственного объяснениями и обобщениями не нужен ни посредник, ни критик. Эрудиция позволяет оттачивать вкус и суждение, но никогда не следует путать критику с искусством. Интеллектуальный анализ, каким бы умным он ни был, не может дать пищу для души. Хорошо рассказанная история не является воплощением непогрешимых умозаключений или выражением сильных эмоций. Ее успех определяется соединением рационального с иррациональным. Работа, в которой эмоциональный или интеллектуальный компонент преобладает, не может быть достаточно достоверной, чтобы апеллировать к нашей душе, чуткой к сочувствию, сопереживанию, предчувствию, восприятию, и к нашей врожденной восприимчивости к правде. Замысел. Творческий процесс объединяет две идеи – замысел, пробуждающий у писателя желание создать историю, и управляющая идея которая отражает суть истории, выраженной через действие и эстетическую эмоцию кульминации последнего акта. Однако, в отличие от управляющей идеи, замысел редко представляет собой законченное высказывание. Это скорее вопрос, допускающий разные толкования. Что случилось бы, если бы? Что будет, если акула заплывет на морской курорт и нападет на отдыхающего? Фильм «Челюсти». Что произойдет, если жена уйдет, бросив мужа и ребенка? Крамер против Крамера. Станиславский называл это магическим если бы предположением, которое открывает дверь в воображаемый мир, где все представляется возможным. Однако поиск ответа на вопрос, что случилось бы если бы, это только одна из форм замысла. Писатели находят вдохновение везде: в беспечном признании друга о его порочных желаниях, шутливом замечании безного бродяги, ночном кошмаре или приятной мечте, газетном факте фантазии ребенка. Даже незаконченный вариант сценария может стать источником вдохновения. Самые рутинные занятия, например, разработка плавного перехода от одной сцены к другой или редактирование диалога для удаления повторений, могут дать толчок воображению. Все что угодно, даже беглый взгляд в окно оказывается порой предпосылкой для начала работы над сценарием. В 1965 году Ингмар Бергман заразился лабиринтитом – вирусным заболеванием внутреннего уха, при котором больной страдает от непрекращающегося головокружения, не оставляющего его даже во сне. В течение нескольких недель Бергман лежал в постели с неподвижно зафиксированной головой и старался сдерживать головокружение, неотрывно глядя на пятно, которое врач нарисовал на потолке. Однако стоило ему отвести взгляд, как все в комнате начинало вращаться. Концентрируясь на пятне, он начал рисовать в своем воображении два лица, сливающихся друг с другом. Однажды уже после выздоровления он взглянул в окно и увидел медицинскую сестру и пациента, которые сидели, взявшись за руки. Эти образы, отношения между медсестрой и пациентом, сливающиеся лица, дали жизнь такому шедевру Бергмана, как фильм «Персона». Вспышки вдохновения или интуиции, кажущиеся беспорядочными и спонтанными, на самом деле во многом определяются случаем. То, что вдохновляет одного писателя, останется незамеченным для другого. Замысел пробуждает скрытые в подсознании образы или представления. Весь жизненный опыт подготавливает к этому моменту, и каждый реагирует на него по-своему. Теперь-то и начинается работа. Писатель интерпретирует, выбирает и принимает решение Если кому-то категоричное суждение о жизни покажется безапелляционным и самоуверенным, то и Бог с ними. Вкратчивые и старающиеся всем угодить авторы навевают скуку. Нам нужны раскрепощенные, способные смело высказывать свою точку зрения художники, чье видение мира поражает и восхищает. Наконец, важно понимать, то, что вдохновило на литературный труд, не обязательно должно быть включено в сценарий. Замысел — это не драгоценность Сохраняйте его, пока он вносит свой вклад в развитие истории, но если повествование уйдет в сторону, откажитесь от первоначальной идеи, чтобы последовать за разворачивающейся историей. Проблема заключается не в том, чтобы начать писать. а в том, чтобы продолжать это делать и не терять вдохновение. Писательское творчество сродни открытию, мы редко знаем, куда направляемся. Структура как риторическое средство. Вы должны помнить, вдохновляющей идеей истории может стать мечта, а ее финал вызвать эстетическую эмоцию. Однако от развернутого замысла до полноценной кульминации можно добраться только если относиться к работе со всей серьезностью. Нужны идеи, которые следует не только высказать, но и подтвердить. выражение идеи, а точнее ее показа, недостаточно. Одного лишь понимания недостаточно. Аудитория должна верить. Вы хотите, чтобы после просмотра фильма Все были убеждены в том, что эта история является правдивой метафорой жизни, а средства, с помощью которых вы знакомите зрителей со своей точкой зрения, заключены в структуре рассказа. Когда вы придумываете историю, то одновременно создаете и подтверждение. Идея и структура переплетаются между собой, образуя риторическую связь. Рассказывание историй — это творческая демонстрация правды. История, преобразуя идею в действие, становится ее жизненным подтверждением. Событийная структура истории – это средство, с помощью которого вы сначала выражаете свою идею, а затем ее подтверждаете, без каких-либо разъяснений. Искусные рассказчики никогда ничего не объясняют. Они выполняют тяжелую, иногда мучительную творческую работу, инсценируют. Зрители редко удается заинтересовать, а тем более убедить, заставляя слушать обсуждение идей. Диалог, обычный разговор персонажей, стремящихся к достижению своей цели, не может служить трибуной для пропаганды философии создателя фильма. Включенные в диалог или представленные в виде дикторского текста разъяснения значительно снижают качество фильма. Выдающаяся история обосновывает свои идеи исключительно в рамках развития событий. Неумение выразить мироощущение с помощью ряда четких и честных решений и действий человека равнозначно творческой неудаче, которую невозможно исправить умными рассуждениями. Возьмем, к примеру, такой благодатный жанр, как криминальная история. Какую идею выражают практически все детективные произведения? Преступление не стоит того. Как приходит к пониманию этой идеи? Будем надеяться, один из персонажей не размышляет вслух. «Ну, что я тебе говорил, преступление не стоит того. Казалось, им удастся выкрутиться, но правосудие все равно их настигло». Мы видим, как идея притворяется в жизнь прямо на наших глазах. Совершено преступление, некоторое время преступник остается на свободе, но в конечном счете его задерживают и наказывают. В момент осуществления наказания, когда преступника приговаривают к пожизненному заключению или убивают во время перестрелки на улице, эмоционально заряженная идея достигает зрительского сознания. И если бы мы могли выразить ее словами, то вряд ли вежливой фразой «преступление не стоит того». Скорее так, они достали этого ублюдка, приводящий в возбуждение триумф справедливости и социальный реванш. Тип и качество эстетических эмоций относительны. Создатели психологического триллера стремятся вызвать у зрителей очень сильные чувства, а такие жанры, как сюжет разочарования или любовная история, нацелены на более спокойные эмоции. Например, печаль или сострадание. Однако существует один универсальный принцип. Смысл истории, комический он или трагический,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 Это еще одна творческая дисциплина, которая помогает вашему эстетическому вкусу разобраться в том, что уместно или неуместно в вашей истории, что выражает управляющую идею и может быть сохранено, а что не соответствует ей и должно быть удалено. Управляющая идея законченной истории должна выражаться одной фразой. Когда возникает замысел и начинается работа, вы можете анализировать все, что приходит вам в голову. Однако в конечном счете фильм выстраивается вокруг одной идеи. Это не означает, что история может быть сведена к размеру одного абзаца. В ее паутину вплетено гораздо больше того, что выражается словами «оттенки значений», «подтекст», «сравнение», «двойной смысл», «самые разные средства усиления значения». История превращается в своего рода живую философию, которую зрители понимают как единое целое. одномоментно, неосознанно, на основе восприятия, соединенного с их жизненным опытом. Однако определенная ирония присутствует и здесь. Чем лучше вы формируете историю вокруг одной ясной идеи, тем больше оттенков смысла находят зрители в вашем фильме, так как, понимая идею, они связывают ее со всеми аспектами собственной жизни. Напротив, пытаясь включить в историю одну идею за другой, вы повышаете степень их обособленности и превращаете фильм в нагромождение поверхностных, ничего не говорящих понятий. Управляющая идея может быть выражена в одном предложении, которое описывает порядок и причины изменения жизненной ситуации, происходящего в промежутке между началом и концом фильма. Управляющая идея имеет две составляющие – ценность и причину. В кульминации последнего акта она определяет позитивный или негативный заряд основной ценности истории, а до наступления финала — главную причину этого изменения. Предложение, включающее в себя эти два важнейших элемента, выражает основной смысл истории. Первый элемент — главная ценность с позитивным или негативным зарядом, которая появляется в мире или жизни персонажа в результате финального действия истории. Так, криминальная история с благополучным концом, полуночная жара, возвращает справедливость, позитивная ценность, в мир, наполненный несправедливостью, негативная ценность, подсказывая такую фразу «справедливость торжествует». В кульминации политического триллера с плохим концом, пропавший без вести, Военная диктатура занимает господствующее положение, и на память приходит фраза негативного свойства: тирания одерживает победу. В позитивно заканчивающемся сюжете воспитания День сурка. Циничный человек, пекущийся только о своих интересах, превращается в бескорыстного и любящего мужчину. Мысль очевидна: счастье наполняет нашу жизнь смыслом. Любовная история с негативной концовкой, опасные связи. преобразует страсть в отвращение к самому себе, вызывая в памяти фразу «ненависть разрушает». Вторая составляющая имеет отношение к главной причине появления в жизни персонажа позитивной или негативной ценности. Следуя от конца фильма к его началу, мы можем найти ее внутри характера, общества или окружения. В сложной истории множество сил вызывают изменения, но, как правило, есть одна, доминирующая над остальными – Соответственно, в криминальной истории ни фраза преступления не стоит того» справедливость торжествует, ни утверждение преступления того стоит» победа неправедных сил не могут быть полноценной управляющей идеей, так как каждая отражает только половину смысла, конечную ценность. История со смыслом должна раскрывать, почему ее мир или главный герой добивается этой конкретной ценности. Если бы, к примеру, вы писали сценарий для фильма «Грязный Гарри» с участием Клинта Иствуда, то ваша управляющая идея, состоящая из ценностей и причины, звучала бы следующим образом. Справедливость торжествует, потому что главный герой ведет себя более жестко, чем преступники. «Грязный Гарри» изредка выполняет работу детектива, но доминирующей причиной изменения является его жестокость. Понимание этого поможет вам в дальнейшем выбирать, что же подходит и не подходит для сценария. Оно подскажет, что в данном случае неуместно писать сцену, в которой грязный Гарри находит жертву убийства, обнаруживает рядом с телом лыжную шапочку, оставленную сбежавшим убийцей, достает из кармана увеличительное стекло, исследует ее и говорит, «Хм, это мужчина примерно 35 лет, у него рыжие волосы, И он родом из той части Пенсильвании, где добывают каменный уголь. Обратите внимание на антрацитовую пыль. Это Шерлок Холмс, а не грязный Гарри. Работая над сценарием для Питера Фалька в роли Коломбо, вы бы так сформулировали управляющую идею. Справедливость восстанавливается, потому что главный герой умнее преступника. Криминалистическое исследование «Лыжной шапочки» вполне подошло бы для Коломбо, ведь доминирующая причина изменения в сериале «Коломбо» — дедуктивный метод работы в духе Шерлока Холмса. Однако если Коломбо выхватит из-под своего мятого плаща «Магнум-44» и начнет стрелять в людей, это окажется неуместным. В качестве дополнения к предыдущим примерам можно сказать, что в картине «Полуночная жара» Справедливость торжествует, потому что проницательный чернокожий приезжий узнает правду об извращенности белых. В фильме «День сурка» счастье наполняет нашу жизнь, когда мы понимаем, что значит любить беззаветно. В фильме «Пропавший без вести» побеждает тирания, поскольку ее поддерживают коррумпированные сотрудники ЦРУ. В фильме «Опасные связи» ненависть разрушает нас, когда мы начинаем бояться представителей противоположного пола. Управляющая идея – смысл истории в самом чистом виде, способ и причины изменения, видение жизни, которое впитывают зрители. Смысл и творческий процесс. Как найти управляющую идею истории? К началу творческого процесса может подтолкнуть что угодно. Замысел, вопрос, что было бы если, черта характера персонажа или образ. Вы можете начать с первых страниц сценария, середины или пойти с конца. По мере того, как рождается выдуманный вами мир и характеры, события переплетаются и формируется история. Затем наступает решающий момент, вы преодолеваете все препятствия и создаете кульминацию истории. Эта кульминация последнего акта завершает действие. Она волнует вас и приносит чувство удовлетворения. Теперь у вас есть управляющая идея. Посмотрите на концовку сценария и спросите себя, какая ценность, позитивная или негативная, привнесена в мир главного героя в результате этого кульминационного действия. Затем, двигаясь к началу сценария и стараясь дойти до сути происходящего, спросите себя... Какова главная причина появления этой ценности? Предложение, которое вы составите на основе ответов на эти вопросы, и станет вашей управляющей идеей. Другими словами, история открывает вам смысл описываемого, а не вы диктуете его истории. Вы не создаете действия на основе идеи, наоборот, вы выводите идею из действия. Какую бы роль в творческом процессе не играло вдохновение, в конечном счете история сама включит свою управляющую идею финальную кульминацию. И когда вы осознаете значение этого события, то сможете пережить один из самых впечатляющих моментов в жизни писателя — самоузнавание, кульминация истории, словно зеркало отразит ваше внутреннее «я». И если история основывается на самом лучшем, что есть в вашей душе, Увиденное окажет на вас сильнейшее впечатление. Вы можете считать себя мягким и нежным человеком, пока не поймете, что пишете истории с мрачными и циничными выводами. Или, полагая, что вы искушенный городской житель, который не раз попадал в серьезные переделки, вдруг выясните, что пишете сердечные сострадательные концовки. Вам кажется, вы знаете себя, но нередко изумляетесь, когда понимаете, что же на самом деле скрывается внутри и настоятельно требует выражения. Другими словами, если сюжет развивается именно так, как планировалось изначально, это значит, что ваше воображение и инстинкты не получают достаточной свободы. История должна удивлять вас снова и снова. Превосходная структура истории – это сочетание найденной темы, работы воображения и ума, который свободно, но одновременно мудро реализует ее черновой вариант. Идея и контр-идея Пэдди Чаевский однажды рассказал мне, что когда он наконец открывает для себя смысл создаваемой им истории, то записывает его на клочке бумаги и прикрепляет к пишущей машинке, чтобы во время работы над воплощением центральной темы не появилось ничего случайного. Четкая формулировка ценности и причины помогает устоять от искушения включить в сценарий отвлеченные увлекательные моменты. и позволяет сконцентрироваться на объединении повествования вокруг главного смысла истории. Под словами «ничего случайного» Чаевский имел в виду, что должен выстраивать историю динамично, перемещаясь между противоположными зарядами ее основных ценностей. Импровизации он предпочитал оформлять таким образом, чтобы выражения позитивного и негативного аспекта управляющей идеи чередовались от эпизода к эпизоду. Иными словами, Чаевский моделирует свою историю, сталкивая идею и контр -идею. Развитие происходит за счет динамичного движения между позитивными и негативными зарядами ценностей, представленных в истории. Озаренной вдохновением вы погружаетесь в выдуманный мир в поисках структуры истории. Вам придется построить мост между ее началом и концом, продумать последовательность событий, которая объединяет замысел с идеей. Эти события — своеобразное эхо двух противоречащих друг другу голосов одной темы. Эпизод за эпизодом, а нередко и сцены за сценой, позитивная идея и негативная контридея сходятся в споре, то отступая, то снова продвигаясь вперед, порождая тем самым драматическую полемику. В кульминации один из этих голосов одерживает победу и становится управляющей идеей истории. Давайте рассмотрим эти теоретические рассуждения на примере знакомых нам эпизодов криминальной истории. Типичный начальный эпизод выражает негативную контридею идею Преступление стоит того, потому что преступники очень умны и... или безжалостны. Она представлена в виде преступления, которое настолько загадочно, фильм «Головокружение», или совершается так жестоко, фильм «Крепкий орешек», что аудитория испытывает чувство потрясения. неужели это сойдет им с рук но когда опытный детектив находит улику оставленную сбежавшим убийцей фильм большой сон следующий эпизод противопоставляет этому страху позитивную идею преступление не стоит того потому что главный герой еще умнее и или безжалостнее затем возможно полицейский начинает подозревать не того человека фильм «Прощай, любимое и снова преступление стоит того Однако вскоре главный герой выясняет имя злодея, фильм «Беглец», и, соответственно, преступление не стоит того. Далее преступник берет в плен главного героя или даже убивает его, как в фильме «Рыбокоп». Преступление стоит того. Но полицейский буквально восстает из мертвых, фильм «Внезапный удар» и возвращается к поискам. Преступление не стоит того. Позитивные и негативные утверждения одной и той же идеи вступают в противоборство на протяжении всего фильма, пока в критический момент не сталкиваются лицом к лицу в последней битве. Тогда возникает кульминация, в которой должна победить та или иная идея. Это может быть позитивная идея, справедливость торжествует, потому что главный герой очень находчив и смел. Фильмы «Плохой день в Блэк-Роке», «Скорость», «Молчание» и Или негативная контр -идея. «Несправедливость побеждает, потому что соперник невероятно жесток и могущественен». Фильмы «Семь», «Вопросы и ответы», «Китайский квартал». То, что воплощено в финальном кульминационном действии, становится управляющей идеей и бесспорным утверждением безусловного и окончательного смысла истории. Цикличность идея-контр-идея является основной и определяющей в сценарном искусстве. без этого живительного пульса не смогла бы обойтись ни одна из самых лучших историй вне зависимости от того как воспринимается ее действие более того даже простая динамика может носить очень сложный тонкий и ироничный характер в фильме море любви детектив келлер альпачина влюбляется в свою главную подозреваемую элен баркин в результате каждая сцена указывающая на ее виновность рассматривается с иронией Позитивная оценка дается такой ценности, как справедливость и негативная любви. В сюжете возмужания фильма «Блеск» музыкальные победы Дэвида в исполнении Ноа Тейлора «Позитивная ценность» вызывают зависть и жестокость со стороны его отца в исполнении Армина мюллера Шталя «Негативная ценность». Вергающая юного пианиста в патологическую инфантильность «Двойная негативная ценность». которая делает его финальный успех триумфом возмужания как в искусстве, так и в духовной сфере, двойная позитивная ценность. Морализм. Вы должны помнить о том, что при создании аргументации истории необходимо заботиться о придании силы как идеи, так и контридеи. Сочиняйте сцены и эпизоды, противоречащие финальному утверждению с такой же правдивостью и энергией, как и для его подкрепления. Если фильм заканчивается контр преступление стоит того, потому что... Расширяйте эпизоды, которые позволят аудитории почувствовать, что справедливость все равно восторжествует. Если фильм завершает идея, справедливость побеждает, потому что... Усиливайте эпизоды, выражающие мысль о том, что преступление стоит того и стоит много. Иными словами, представляйте свой аргумент объективно. Когда в нравоучительном рассказе вы представляете главного героя как невежественного дурака, так или иначе разрушающего свою жизнь, то вряд ли вам удастся убедить в том, что добро одержит победу. Если же, словно античный мифотворец, вы создаете почти всемогущего соперника, который максимально близок к достижению успеха, то придется придумать главного героя, который способен оказаться на высоте положения и стать еще более могущественным и более умным. При такой сбалансированности повествования победа добра над злом становится обоснованной. Опасность заключается в следующем, когда ваш замысел представляет собой идею, которую вы считаете нужным сообщить миру, а созданная вами структура делает саму историю неоспоримым подтверждением этой идеи, Вы невольно вступаете на путь, ведущий к морализму, и в своем стремлении убедить зрителей будете стараться заглушить голос, выражающий противоположное мнение. Относясь к искусству как к средству для проповеди, вы превращаете сценарий в плохо замаскированное поучение, будто стремитесь изменить весь мир разом. Морализм возникает вследствие наивной веры в то, что вымысел можно использовать в качестве скальпеля для удаления опухолей на теле общества. В большинстве случаев такие истории обретают форму социальной драмы, жанра с двумя определяющими конвенциями – выявить болезни общества и показать средства для его излечения. Так писатель может считать, что война – это величайшее бедствие, а избавление от него – пацифизм. Стремясь убедить нас в этом, он делает так, что все хорошие люди в его произведениях будут очень хорошими, а все плохие – очень плохими. Тогда диалоги окажутся всего лишь стенаниями по поводу нецелесообразности и безумия войны, или взволнованными заявлениями о том, что причиной войны является истеблишмент. С первоначального наброска и до окончательного варианта такой автор будет наполнять сценарий вызывающими тошноту образами. изо всех сил стараясь сделать так, чтобы в каждой сцене громко и четко провозглашалось: "Война это бедствие, но от него можно избавиться с помощью пацифизма". "Война это бедствие, но от него можно избавиться с помощью пацифизма". "Война это бедствие, но от него можно избавиться с помощью пацифизма". И так до тех пор, пока у вас не возникнет желание схватиться за оружие. Тем не менее, пацифистские призывы таких антивоенных фильмов, как «О, какая милая война», «Апокалипсис сегодня», «Галлиполи», «Высота гамбургер» редко заставляют нас расчувствоваться. Автору не удается нас убедить, потому что в стремлении доказать, что у него есть ответ, он не видит той правды, которая хорошо известна всем. Людям нравится воевать. Это вовсе не означает, что, начав с идеи, уже никуда не денешься от норовоучений, однако такой риск существует. По мере развития истории вы должны быть готовы использовать противоположные, даже несовместимые идеи. Лучшие писатели обладают диалектическим, гибким складом мышления, который позволяет им с легкостью переключаться с одной точки зрения на другую. Они видят позитивное, негативное и все оттенки иронии, честно и настойчиво стараясь отыскать истину. Этот бесконечный процесс познания заставляет их быть более созидательными, оригинальными и проницательными. В конце концов, они высказывают то, во что искренне верят, но не раньше, чем взвесят каждую жизненную проблему и опробуют все возможности. Нет никакого сомнения в том, что никто не может достичь совершенства в писательском мастерстве, не являясь отчасти философом. и не придерживаясь твердых убеждений. Секрет известен – не быть рабом своих идей, а погрузиться с главы в жизнь. Подтверждением вашей проницательности станет не то, насколько хорошо вы представите управляющую идею, а ее победа над теми могущественными силами, которые вы выставляете против нее. Рассмотрим удивительную сбалансированность трех антивоенных фильмов режиссера Стэнли Кубрика. Кубрик и его сценаристы изучали и исследовали контридею, чтобы глубже понять человеческую душу. Созданные ими истории показывают войну как логическое продолжение такой неотъемлемой особенности людей, как любовь к сражениям и убийству, заставляя с горечью осознавать, что человечество всегда делает то, что хочет. Так было на протяжении многих веков, происходит сейчас и продолжится в обозримом будущем. В фильме Кубрика «Тропы славы» судьба Франции зависит от победы в войне против Германии, причем любой ценой. Поэтому, когда французская армия отступает с поля боя, разгневанный генерал придумывает новую стратегию мотивации – приказывает артиллерии стрелять по своим же солдатам. В фильме «Доктор Стрэндж Лав» Соединенные Штаты и Россия понимают, что в ядерной войне Не проиграть важнее, чем победить, поэтому каждый из этих стран изобретает свой суперэффективный план того, как не проиграть, и в результате все живое на земле превращается в пепел. В фильме «Цельнометаллическая оболочка» корпус морской пехоты сталкивается с нелегкой задачей, как убедить людей пренебречь присущим им от рождения внутренним запретом на убийство себе подобных. Самое легкое решение – промыть мозги новобранцам и заставить их поверить, что врага нельзя считать человеком. Тогда убивать становится проще, даже если это твой инструктор по строевой подготовке. Кубрик знал – дай человечеству достаточное количество оружия, и оно убьет себя. Выдающееся произведение – это яркая метафора, которая говорит «жизнь такая». На протяжении многих веков классики дают нам не решение, а понимание. Не ответы, а поэтическую беспристрастность. Они выявляют проблемы, выход из которых необходимо искать всем поколениям, чтобы оставаться людьми. Идеализм, пессимизм, ирония писателей и их истории можно поделить на три больших категории в соответствии с тем эмоциональным зарядом, которым обладают их управляющие идеи. Идеалистические управляющие идеи. Эти идеи присутствуют в фильмах с хорошим концом, выражающих оптимизм, надежды, мечты человечества и позитивное представление человеческой души. Они говорят о том, что жизнь такая, какой мы хотим её видеть. Приведём несколько примеров. «Любовь наполняет нашу жизнь, когда мы преодолеваем иллюзии разума и следуем своим инстинктам» Фильм «Ханна и ее сестры» В этой мультисюжетной истории несколько людей, живущих в Нью-Йорке, пытаются найти любовь, но безрезультатно, потому что постоянно думают, анализируют и пытаются расшифровать смысл таких вещей, как сексуальная политика, карьера, мораль или безнравственность. Однако постепенно они справляются со своими интеллектуальными заблуждениями и начинают прислушиваться к своему сердцу. И тогда каждый из них находит свою любовь. Это один из наиболее оптимистичных фильмов, созданных Вуди Алленом. «Добро торжествует, когда мы обманываем зло» фильм «Истрикские ведьмы». Ведьмы изобретательно направляют грязные козни дьявола против него самого и обретают добро и счастье в виде трех развощеких малышей. Смелость и талант человека одолевает враждебность природы. Фильмы о выживании под жанр боевика, приключенческого фильма, представляют собой истории со счастливым концом, которые рассказывают о борьбе и выживании в природных катаклизмах. На грани гибели главные герои вступают в сражение с матерью природой и выдерживают это испытание благодаря силе, воли и находчивости. Фильмы «Приключения Посейдона», «Челюсти», «Битва за огонь», арахнофобия, фицкоральда, полет феникса, выжить. Пессимистические, управляющие идеи. Это истории с плохим концом, выражающие скептицизм, чувство утраты и горя, показывающие упадок культуры и темные стороны личности человека. Жизнь, которую мы страшимся, но знаем, что зачастую так и бывает. Например, страсть приводит к насилию и разрушает нашу жизнь, когда мы используем людей в качестве объектов удовольствия. Фильм «Танец с незнакомцем». В этом фильме, снятом британскими кинематографистами, влюбленные считают, что им мешает классовое различие, хотя бесчетному количеству пар подобную проблему удается преодолеть. На самом деле, суть конфликта в том, что их связь отравлена желанием владеть друг другом как объектом удовлетворения невротических желаний. В конце концов, один из них добивается абсолютной власти над своим любовником, отнимает у него жизнь. Зло торжествует, потому что оно является частью человеческой натуры, фильм «Китайский квартал». На первый взгляд, это фильм о том, что богатые могут избежать наказания за совершенные ими убийства. Так действительно и происходит, но на более глубоком уровне понимания можно рассуждать о вездесущности зла. В реальности добро и зло составляют равные части человеческой натуры, поэтому зло побеждает добро так же часто, как добро торжествует над злом. Каждый из нас одновременно и ангел, и дьявол. Если бы человеческая натура хотя бы слегка склонялась в сторону того или другого, все социальные дилеммы были бы разрешены много веков назад. Но из-за нашего раздвоения мы никогда не знаем, кем будем завтра. Сегодня строим собор Парижской Богоматери, а на следующий день освенцем. Следующая идея, несмотря на все усилия человечества, последнее слово остается за силами природы. Когда в сюжете о выживании контр-идея становится управляющей, речь идет о фильме с плохим концом, где люди снова вступают в сражение с окружающей средой. Но на этот раз победа остается за природой. Примеры «Скот из Антарктики», «Человек-слон», «Землетрясение» и «Птицы». Подобные фильмы встречаются довольно редко, потому что пессимистический подход связан с суровой правдой, которую некоторым хотелось бы избежать. Иронически управляющие идеи Эта история с хорошим плохим концом, отражающая наши ощущения сложной, двойственной природы существования и показывающее одновременно позитивные и негативные отношение к жизни, которое предстает в наиболее сложном и реалистичном проявлении. Здесь происходит слияние оптимизма, идеализма и пессимизма цинизма История не выделяет их по отдельности, а рассказывает сразу обо всем. Идеалистическая идея «Любовь торжествует, когда мы жертвуем своими потребностями ради других» Фильм «Крамер против Крамера» объединяется с пессимистической идеей «Любовь разрушает, когда преобладают личные интересы» Фильм «Война супругов Роуз» И в результате появляется ироническая управляющая идея Любовь — это одновременно удовольствие и боль, сладкая мука и нежная жестокость к которой мы стремимся, потому что без нее жизнь не имеет смысла, как в картинах Энни Холл, Манхэттен, Дурман любви. Далее приведем два примера управляющих идей, чья ирония помогает определить моральные принципы и установки современного американского общества. Во-первых, позитивная ирония. Непреодолимое стремление к обретению современных ценностей, успеха, богатства, славы, секса, власти, разрушит вас, но если вы вовремя поймете, в чем истинная правда, и откажетесь от своей навязчивой идеи, то сможете спастись. До 1970-х годов хороший конец можно было определить примерно такой фразой. Главный герой получает то, что хочет. В кульминационный момент объект желания главного героя превращался в своего рода трофей, оцениваемый в зависимости от степени риска. Любимый человек из мечты, любовь, «Мертвое тело злодея», «Справедливость», «Свидетельство достижения», «Богатство», «Победа», «Общественное признание», «Власть», «Известность». И герой его получал. Однако в 1970-е годы Голливуд создал весьма ироничную версию истории успеха, сюжет искупления в котором главные герои стремятся к таким однажды признанным ценностям, как деньги, известность, любовь, выигрыш, успех, Но делают это с чрезмерным упорством и безрассудством, что приводит их на границам разрушения. Они готовы пожертвовать, если не жизнью, то по крайней мере своими человеческими качествами. Однако им удается осознать разрушительную природу своей одержимости, остановиться на краю пропасти, а затем броситься прочь, отказавшись от того, о чем грезилось. Эта модель обуславливает появление ироничного финала. В кульминационный момент главный герой жертвует своей мечтой, позитивная, той ценностью, которая превратилась в разрушающую душу одержимость, негативная, чтобы вернуться к честной, разумной и уравновешенной жизни, позитивная. Бумажная охота, охотник на оленей, крамер против крамера, незамужняя женщина, 10, правосудие для всех, язык нежности, электрический всадник, уйти красиво, телевикторина, «Пули над Бродвеем», «Король-рыбак», «Великий каньон», «Человек дождя», «Ханна и ее сестры», «Офицеры-джентльмен», «Тутси», «Кое-что о Генри», «Обыкновенные люди» в трезвом уме и твердой памяти, «Северный Даллас-40» из Африки, «Бум вокруг младенца», «Доктор», «Список Шиндлера» и «Джерри Магуайр» Все эти фильмы держатся на иронии, и каждый из них выражает ее оригинально и ярко. Как видно из названий, эта идея всегда притягивала тех, кто решал судьбу премии «Оскар». С точки зрения техники, кульминационное действие в данных фильмах выполнено очень интересно. Исторически сложилось так, что позитивная концовка представляет собой сцену, в которой главный герой совершает действие позволяющие ему получить то, что он хочет. Тем не менее, во всех названных картинах главный герой или принимает решение не следовать своей навязчивой идее, или отказаться от того, к чему раньше стремился. Он или она одерживает победу, якобы проигрывая. Подобно решению загадки дзен-буддизма о звуке хлопка, выполняемого одной ладонью, сценарист каждый раз вынужден был добиваться того, чтобы отсутствие действия или негативное действие казалось позитивным. В кульминации фильма «Северный далось 40 во время матча звезд крайне нападающий Филипп Эллиот, актер Ник Нолти, Разводит руки в стороны, позволяя футбольному мячу отскочить от своей груди и показав этим жестом, что он больше не играет в эту детскую игру. Электрический всадник заканчивается сценой, когда бывшая звезда Родео сони Стилл, играет Роберт Ретфорд, который теперь торгует в розницу хлопьями для завтраков, отпускает на волю призового жеребца своего спонсора, символически освобождая себя от жажды славы. Из Африки Это история женщины, живущей в соответствии с правилом 1980-х годов. Я есть то, что имею. Первые слова каран играет Мэрил Стрип, звучат так. У меня была ферма в Африке. Героиня перевозит свою мебель из зданий в Кению, чтобы построить здесь дом и плантацию. Накрепко связывая себя с тем, чем владеет, она называет работников своими людьми, пока ее возлюблены не замечают, что на самом деле эти люди не являются ее собственностью. Когда муж заражает ее сифилисом, она с ним не разводится, поскольку воспринимает себя в качестве жены, которая обладает мужем. Однако со временем она понимает, мы не то, что имеем. Мы — это наши ценности, таланты, умения что-то делать. Когда ее возлюбленного убивают, она скорбит, но не чувствует себя потерянной, потому что она не он. Пожав плечами, она оставляет мужа и дом, отказывается от всего, что у нее есть, но обретая себя. Фильм «Язык нежности» рассказывает о другой мании. Аврора Ширли Маклейн живет, следуя эпикурейской философии, согласно которой счастье означает отсутствие страданий, а секрет жизни заключается в том, чтобы избегать всех негативных эмоций. Она отказывается от двух известных источников душевных мук – карьеры и любовников. Она так боится боли, которую причиняет старение, что носит одежду, более подходящую женщине, моложе ее лет на 20. Ее дом выглядит нежилым и напоминает кукольный домик. Единственная связь с жизнью – телефонные разговоры с дочерью. Однако, когда ей исполняется 52 года, она начинает понимать, что глубина жизненной радости прямо пропорциональна той боли, которую мы готовы перенести. В последнем акте героиня отказывается от пустоты жизни без боли и выбирает детей, любовника, возраст и все те удовольствия и огорчения, которые они несут с собой. Второй пример – негативная ирония. Если вы не откажетесь от навязчивой идеи, то сможете добиться исполнения своего желания, но потом это вас уничтожит. Фильмы «Уолл-стрит», «Казино», «Война супругов Роуз», «Звезда 80», «Нэшвилл», «Телесеть», «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Все они представляют собой сюжеты наказания, противостоящие описанным выше сюжетам искупления. Здесь контридея с плохим концом становится управляющей идеей, так как главные герои одержимы неукротимой жаждой славы или успеха и не думают отказываться от этого. В кульминации истории они достигают своей цели – позитивная ценность, но только для того, чтобы быть уничтоженными – негативная ценность. В фильме «Никсон» слепая, разрушительная вера президента Энтони Хопкинс в свою политическую силу уничтожает его, а вместе с ним и веру народа в правительство. В картине «Роза» главную героиню, Бэт Мидлер, губит ее страсть к наркотикам, сексу и рок-н-роллу. Весь этот джаз показывает, как наркотики, секс и страсть к музыкальным комедиям приводят джоги деона Рой Шайдер, в состояние полного упадка. Об иронии. Ирония вызывает у аудитории замечательную реакцию. Да, жизнь действительно такая. Мы осознаем, что идеализм и пессимизм представляют собой две диаметрально противоположные формы восприятия. Что жизнь редко бывает легкой и приятной. но все-таки она не всегда тяжела и мрачна. В ней есть и хорошее, и плохое. Даже в самых худших переживаниях можно найти что-то позитивное, а за наиболее ценный опыт приходится платить высокую цену. Как бы мы ни старались сделать свой жизненный путь прямым и ровным, нас все равно сносит течение судьбы. Реальность безжалостно иронична, поэтому истории, которые соответствующим образом заканчиваются, Как правило, дольше существует расходятся по миру и завоевывают самую большую любовь и уважение зрителей. Именно поэтому среди трех возможных эмоциональных зарядов кульминации самым сложным оказывается выражение иронии. Она требует наибольшей мудрости и высочайшего мастерства. Во-первых, довольно трудно создать яркий идеалистический финал или сдержанную пессимистическую кульминацию, которые будут убедительными. А ироническая кульминация содержит в себе и позитивное, и негативное утверждение. Как же совместить два в одном? Во-вторых, и то, и другое необходимо выразить ясно и понятно. Ирония не предполагает двусмысленность. Двусмысленность размывает изображение. Одно нельзя отличить от другого. Однако в иронии нет ничего неопределенного. Четко заявляется о том, что было приобретено в это время, и что утрачено. Ирония не означает случайное стечение обстоятельств. Истинная ирония должна быть мотивирована. Истории, завершаемые по воле случая, вне зависимости от того, обладают они двойным эмоциональным зарядом или нет, бессмысленны, они ироничны. В-третьих, если в кульминационный момент жизненная ситуация главного героя носит одновременно позитивный и негативный характер, как сделать так, чтобы оба заряда не смешивались и не свели на нет воздействие друг друга на аудиторию. В противном случае созданный вами финал ничего не скажет зрителям. Смысл и общество. Если вы нашли управляющую идею, относитесь к ней с уважением. Никогда не позволяйте себе думать. Это всего лишь развлечение. Что такое, в конце концов, развлечение? Ритуал, во время которого люди сидят в темном зале, вглядываются в экран, и затрачивают огромную энергию на то, что, как они надеются, станет осмысленным и полезным эмоциональным опытом. Любой фильм, привлекающий внимание, удерживающий его и оправдывающий участие в этом ритуале – развлечения Любая история, будь то «Волшебник страны Оз» США 1939 или «400 ударов» Франция 1959, «Сладкая жизнь» Италия 1960-й или «Белоснежка и три бездельника» США 1961-й не может быть примитивно простой и бесхитростной. Все логически выстроенные истории выражают идею, скрытую внутри эмоционального заклинания. В 388 году до нашей эры Платон убедил отцов города выслать изофин всех поэтов и рассказчиков. Он утверждал, что они представляют собой угрозу обществу. Писатели высказывают идеи, но делают это не в открытой и рациональной манере, присущей философам. Они прячут их внутри чарующей эмоциональности искусства. Тем не менее, прочувствованная идея, как утверждал Платон, идеей и остается. Любая захватывающая история передает нам заряженную идею и заставляет в нее поверить. На самом деле убеждающая сила истории настолько велика, что мы можем поверить в происходящее, даже если сочтем его отталкивающим с точки зрения морали. Платон настаивал на том, что рассказчики – опасные люди, и был прав. Возьмем, к примеру, фильм «Жажда смерти». Его управляющая идея звучит следующим образом. Справедливость торжествует, когда жители берут правосудие в свои руки и убивают людей, которых следует убить. Из всех отвратительных идей, когда-либо существовавших на земле, это самое мерзкое. Взяв ее на вооружение, нацисты принесли в европейские страны смерть и разрушение. Гитлер верил, что превратит Европу в рай, если убьют людей, которых следует убить. И у него был свой список таких людей. Когда картина «Жажда смерти» вышла в прокат, газетные критики по всей стране почувствовали себя морально оскорбленными поведением героя Чарльза Бронсона, рыскающего по Манхэттену и отстреливающего тех, кто был похож на уличных грабителей. «Голливуд думает, что так выносится приговор», — шумели они. «А как же быть с установленным законом порядком?» Но почти в каждой из прочитанных мной статей в какой-то момент критик замечал, но, похоже, зрителям это нравится, что означает и критику тоже. Критики никогда не говорят об удовольствии, полученном зрителями, если они его не разделяют. Несмотря на их возмущение и оскорбленные чувства, фильм затронул и их. С другой стороны, я не хотел бы жить в стране, где такой фильм, как «Жажда смерти», не может выйти на экраны. Я против любой цензуры. В своем стремлении к правде нам следует терпеливо переносить самую неприглядную ложь. Как утверждал Джастин Холмс, мы должны доверять рынку идей. Каждому дан голос, и даже если высказывание глупы, радикально или чересчур реакционны, людям придется рассмотреть все возможные варианты и сделать правильный выбор. Ни одна цивилизация, включая времена Платона, никогда не была разрушена из-за того, что ее граждане узнали слишком много правды. Авторитетные личности, как Платон, страшатся угрозы, которые исходят не от идей, а от эмоций. Тем, кто у власти, не нравится, что мы способны чувствовать. Мысль можно контролировать и манипулировать ею, а эмоции своевольны и непредсказуемы. Художники пугают правителей тем, что разоблачают ложь и пробуждают в людях желание перемен. Именно поэтому, когда к власти приходят тираны,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 Поэтому проанализируйте кульминацию своей истории и извлеките из нее управляющую идею. Но прежде чем вы сделаете следующий шаг, задайте себе вопрос, правда ли это. Верю ли я в идейный смысл своей истории? Если ответить ответите нет, отложите то, что написали, в сторону и начните сначала. Если да, сделайте все возможное, чтобы вашу работу увидели люди. В своей частной жизни художник может лгать другим и даже самому себе. Но, занимаясь творчеством, он говорит правду, а в мире, полном лжи и лжецов, честное произведение искусства всегда является актом социальной ответственности.